Глава десятая «Иди к нам, куколка, займи свой стул. Принц на этой церемонии должен стоять поодаль, как истинный правитель, хоть и будущий. А ты — всего лишь выносивший его сосуд, плюс застрявшая в нем чужая душа. Не нужно поворачивать головы, чтобы узнать говорящего. Лучше вообще не смотреть на Дарана. Каким-то образом он даже сейчас подавлял во мне волю, Видимо, остаточный эффект. Ведь бедняжка-королева давно не принадлежала сама себе. Лео покачал головой, я приобняла его чуть сильнее. Не отойду от него, он и так слишком много времени провел в одиночестве. Да, я не знаю подробностей, но того, что видят мои глаза, вполне достаточно. Сказала, буду рядом с сыном. Я в состоянии держать амулет». «Только пусть кто-то из гномов поможет мне его настроить. Я не доверяю никому больше». Ответом мне была ободряющая улыбка Эмилии и неверящий взгляд вамбодрила. Видимо, королева совсем не радовала гномов комплиментами. «Вот ты и проговорилась», — ухмыльнулся Даррен. Виктория неоднократно отвечала на вопросы под надзором камня. «Ничего подобного». возразила я, поразившая меня саму горячностью. Уж больно бесил этот тип. Я объясню, что произошло, всем, у кого есть уши, и тебе, карбюратор, не поздоровится. Дарен ненадолго замолчал, видимо, переваривая, почему королевская фамилия в моих устах превратилась в оскорбление. В это время вам бодрил, не поленился встать и лично подал мне фиолетовый кристалл, который светился изнутри ровным светом. В диаметре камень равнялся примерно одной моей ладони, я насчитала 24 одинаковых грани. Что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие, Ваше Величество. Это камень повелительницы Эритании. Каждое слово вам подскажет сердце. Говорите только то, в чем абсолютно уверены. Как только кто-то произнесет ложь, церемония прекратится. Вамбодрил давал наставления скороговоркой, столь отличавшейся от его обычной степенной речи. «Вам нужно доказать, что герцог вредил вам или вашей семье, что его замыслы черны, учтите, что он будет и спешить, и нападать». Принцесса не сумела бы разложить все по полочкам так быстро. Но зачем это сделал гном? Он что, тоже догадывался, что я не та, за кого себя выдаю? Хотя чего же здесь странного? Виктория за минуту изменилась до неузнаваемости. Я машинально кивнула. Два других гнома тут же подскочили с другой стороны и поставили мне под руку столик. На него водрузили подставку для камня, Королеве, вдруг пожелавшей остаться на ногах, создали все условия. Левую руку я сложила на кристалл, а правой продолжила обнимать Лео. Вряд ли кто-то из собравшихся еще не заметил странного поведения Виктории. Значит, буду импровизировать. Скучный голос сверху себе не изменял. Он лениво перечислил собравшихся на постаменте, так что я заподозрила, что на середине любого имени он уснёт. Кстати, от него я узнала, что вамбодрил один из семи гномьих правителей, присягнувших на верность владыке Ритании. И за этим столом он представлял интересы всех гномов сразу. Виктория Карбюратор, вторая жена короля Кристофера, королева-консорт, не являющаяся монаршей особой, мать наследника престола, Неизвестный голос слегка гнусавил. Члены совета, пользуясь единым справедливым законом, должны определить, достойна ли она стать Викторией Пятой или ее ждет совсем другое будущее. Великий герцог обвинил невестку в серьезных преступлениях против короны и, более того, утверждает, что место настоящей королевы заняла самозванка. Повисла пауза. Я же могла оценить всю заинтересованность своих подданных. Плевки продолжали сыпаться на пол вместе с объедками, но нас от зрительских рядов отделяла невидимая преграда. Получить кружкой Эля полбу никому из королевской семьи не грозило. Всё бы ничего, если бы в этот момент я не ощутила, что Леонардо потряхивает. Он держался все так же неестественно прямо, однако это требовало от него больших усилий. «Может, пойдем, сядем?» — прошептала как можно тише. «Фик с этими традициями. Они нужны для того, чтобы создавать новые». Он сжал мою руку и промолчал. «Я поняла, что ребенок будет стоять здесь, пока не упадет. Но какого же яка тут происходит? Что за глупый фарс, если драгоценный наследник Ритании, почти король, нездоров?» значит сложнее будет сосредоточиться на той смертельной игре, которую затеял его дядюшка. На кончиках пальцев появилось уже знакомая жжение, и магия Виктории самого низкого качества, если верить Дарану, короткими толчками заструилась ее сыну. Вы отдаете себе отчет ваше величество, что все, что вы скажете, продолжал бубнить за могильный голос. Долго Леонард здесь не выстоит. Мы с ним свалимся раньше. Он от слабости, природу которой я пока не понимала, и я от магического истощения. Придётся побыть той, кем я и являюсь, наглой, особой, неприученной отступать. Я давно уже совсем одна. «Будет использовано против меня?» «Отдаю!» — старалась не делать пауз. «У меня тоже есть вопросы к его высочеству-герцогу. Какой у нас регламент? Прежде всего, настаиваю на коротком пояснении. Долгие месяцы, если не годы, та самая Виктория, о которой вы говорили, провела в помрачении. Почти уверена, что это состояние — дело рук брата-короля. Этой ночью я очнулась, и вместо воспоминаний одни эмоции — тревога и страх за детей, тяжесть ответственности перед гномами — При этом я не имею представления об элементарных вещах. На губах Даррена снова змеилась улыбка. Он не сомневался, что его версия фактически подтверждена. Я же разглядела, что наверху над нами парил прозрачный кристалл. Очень может быть, что голос шел оттуда. «Это очень и очень подозрительно. Назовите себя, чтобы лучшие люди королевства услышали ваше имя». «Виктория Чернова», — спокойно ответила я. Со слов Эмилии выходило, что в этом пункте меня поймать невозможно. Камень под моей рукой не изменил своему цвету, даже не дернулся, а вот Даррен моргнул. Зал сначала засвистел, а потом нестройно зашумел, как будто ветер гнал листву с одного края леса на другой. «Вы супруга короля Кристофера Восьмого?» Этот вопрос задал уже чернокнижник. К моей беде он соображал чересчур стремительно. «Мне жаль. Я не помню короля Кристофера по той самой причине, которую только что назвала. Но уверена, что наш сын похож на него». Лео полегчало. Я это чувствовала. Но едва ли он улавливал суть беседы. Принц по-прежнему направлял все силы на то, чтобы устоять, «Я требую прямого ответа», — взревел герцог. «Это увертка. Эта женщина только-только прибыла в наш мир. Я всего лишь стараюсь говорить правду. Как можно больше правды. Извините, что это сбивает вас с толку». В глазах герцога промелькнуло уважение. Но оно стоило не больше, чем мои слова. «Каждый из нас зароет другого в землю, если представится возможность». Послушайте, что это за фарс. Кто дал право колдуну, которого столько раз уличали в попытках свергнуть моего отца, клеймить его супругу? Очевидно же, что мать сделает для принца куда больше, чем его дядя. Все болезни Лео проистекают из козней Дарана. К нашему бедламу на троих подключилась принцесса. Прямые ответы не считаются обязательными. Тогда я тоже требую, чтобы дядя, положив руку на свой адский камень, подтвердил, что он не насиловал, не убивал и не грабил ради того, чтобы добиться трона. Принцесса поднялась со своего места, герцог тоже возвышался над столом, но вамбодрил, успел водрузить на столешницу свой меч, не давая им схлестнуться. «У гномов тоже есть вопросы». Куда делась святыня моего народа, слиток слитков».